— Вот такое, как иногда выражаются резюме, Эдживс, заключил я. — Теперь, конечно, уже не важно. Теперь вообще все пропало, но вам не кажется, что совершенно такое же положение описал Альфред Лорд Теннисон в своем известном стихотворении «Атака легкой кавалерии», которое я тоже, бывало, декламировал в счастливую пару детства? Посмотрите, кто-то ошибся, и Гасси, как те 600 обреченных всадников, скачет в долину смерти.